Глава 4. Монах Самуил. Страница из истории Раскола. В недавнее время наша духовная литература обратила должное внимание на учение об Антихристе, распространенные между Раскольниками. Объяснить происхождение этого странного учения не нетрудно. Стоит только историку спросить самого себя, не встречал ли он в другие времена в других обществах подобного учения, и если встречал, то когда, при каких обстоятельствах, при какой общественной обстановке. Учение это является при сильных общественных движениях, при важных переменах и борьбах, когда человеку-христианину так естественно обращаться к апокалипсическим представлениям и спрашивать себя, не сбывается ли, не перед глазами ли нашими знамения Второго пришествия и кончины века. Не нужно распространяться о том, какую силу имеют апокалиптические представления над людьми, которые имеют религиозную начитанность и у которых наука не умеряет еще излишней живости воображения. Не нужно распространяться о том, какое одушевление сообщает человеку убеждение, что он живет во времена, изображенные в таинственной книге Богослова, что борьба, которую ведет он, должна скоро окончиться торжеством Агнца и всех верных ему. Протестанты в борьбе своей с католицизмом одушевлялись мыслью, что ратуют против апокалиптического Вавилона, Рима против антихриста Папы. У нас в Западной России, когда тот же Рим сделал попытку посредством унии отторнуть Литовскую Русь от Восточной Церкви, явилось немедленное представление об антихристовых временах. Наконец, в Восточной России, в московском государстве, когда произошло исправление книг и вслед за тем начались важные перемены гражданские, испуганному воображению приверженцев старины сейчас же представились времена, изображенные в апокалипсисе, представились действия антихриста. Что здесь не обошлось без влияния западно-русской литературы, возникшей во времена Унии, видно из той исторической связи, которая представление наших раскольников соединяется с прежними представлениями того же рода. Первая эпоха антихристовская – отпадение Рима папского от православия. Вторая – отпадение Западной России в Унию. Третья – от падения Восточной России, от православия, вследствие перемен церковных и гражданских. Для объяснения самого процесса происхождения этих представлений, для объяснения состояния умов в эпоху преобразований, считаем не лишним изложить печальную историю монаха Самуила, как он сам изложил ее. В начале 18 века при одной из тамбовских церквей был дьячок по имени Степан человек с самую поверхностную начитанностью Писания, но чуткий к высшим вопросам жизни и способный не удовлетворяться одним разглагольствованием об них. Все вокруг Степана было полно тревогою, не бывало еще на Руси. Русские люди изменяли свой образ, в церкви недосчитывались патриарха. И вот пошла носиться мысль о последних временах, о пришествии Антихриста. Но кто же антихрист? Невозможно было для русского человека убеждение, чтоб антихрист мог явиться вроде православных царей русских. И вот начал носиться слух, что тот, кто царствует под именем Петра Алексеевича, не есть истинный сын царя Алексея. Объясняли дело розно. Одни говорили, что царевич Петр был подменен при самом рождении сыном Лефорта. Другие толковали, что настоящего царя Петра Алексеевича не стало за границу и на место его приехал немец. Монах сава I преподал нашему Степану учение об Антихристе. «Видишь», — говорил монах, — «один владеет, патриарха-то нет, а печать-то, видимо, велит бороды брить». Впечатление, произведенное этими словами на бедного Степана, было страшное. Все читанное в апокалипсисе представилось ему в применении. Но какая же была его обязанность? Что должен был он делать в это страшное время? Первая мысль — уйти. Прежде всего Степан перестал ходить в церковь, но оставалось еще средство успокоения. Был человек, обязанный указать ему правильный путь — отец духовный. Степан отправился к духовнику своему, папу Ивану Афанасьеву. Но тот не был способен успокоить духовного сына. Разрешить его сомнения, он еще более усилил их, очень неловко рассказавши один случай своей жизни. Как мы бывали на Воронеже в Певчах, тупевали пред государем и при компании, проклинали изменников кое-каких. Однажды дошел разговор до Талецкого, и государь говорит, какой он вор Талецкий, уж и я по его антихристу, Господи, уж и я антихрист пред тобою. Эти искренние и горькие слова преобразователя не были поняты певчими. Они стали перешептываться. К чему это он говорил? Бог знает. С этим «Бог знает» Степан ушел от духовника и от тех поповских слов все «сумнение к сумнению» и в мысли своей держал, что прямой он антихрист.